Григорий Померанс. Григорий Померанс — философ, эссеист, культуролог, публицист. Первое. Мне уже приходилось писать об Андрее Тарковском, но в разговоре об искусстве нет окончательных истин. Случай заставил меня пересмотреть свои старые впечатления, и я почувствовал семь фильмов как семь глав одной серии. Насквозь субъективно и в то же время транс субъективный как сказал Бердяев. И в этом лирическом эпосе все главы оказались нужны, и совершенно удавшиеся и менее удачны. Ничего нельзя отбросить. Подобно поискам сталкера, все повороты пути режиссера ведут к одной цели. Сталкер видит, что писатель и профессор ничтожны, что они бесконечно далеки от сокровенного желания, да и сам он не дорос до него и все же не теряет надежды, и идет в комнате, где может просиять свет, и ведет с собой других. В единстве из серии мальчик из Иванова детства сблизился с мальчиком из зеркала. Военные приключения отодвинулись назад, а вперед вышел вопрос, с которым Иван Карамазов обратился к Богу. Почему страдают дети? И как же и человеку, ранимому, как ребенок в этом страшном мире? Частные вопросы тонут в сверхвопросе. Как светиться в мире, утопающем во тьме? И Отечественная война, и XV век, и научная фантастика, и современность – только точки, в которых этот вечный вопрос выходил из глубины наружу. Сразу за Ивановым детством Тарковский почувствовал, что был в России человек, знавший решение – Андрей Рублев. Время, когда жил Рублёв, было не лучше нашего. Это фильм показан. Всё-таки он сумел написать троицу, написать иконы из Венигородского чина с обжигающим спасом. Фильм Андрей Рублёв, попытка показать, как это вышло. Но попытка захватывает только как замысел. Воплотить его не удалось. Режиссёр всё время соскальзывает на то, что ему легче понять на обстановку, в которой Рублёв жил. Создает несколько ярких новелл и не умеет войти во внутренний мир святого. Лица Андрея Рублева и Феофана Грека не складываются в моем уме с рублевскими феофановскими ликами. Но в единстве Сирии неспособность впрямую подойти к тайне святости становится подступом к Солярису. Цельность просветленного духа метафорически представлена там планетой, где сознание родилось без распада жизни на особи в нераздельности мирового океана. И беспомощность ученых-космонавтов, не умеющих вступить в разговор с Солярисом, метафоры неудач дробного ума подойти к тайне святости и Бога. Сознание, взрывшееся в анализ частности, не способно мыслить целое, не способна, если воспользоваться языком Сент-Акзюпери, связать двойственность и дробность божественному злу. Соляриса отказывается вступать в разговор с учеными на их языке. молчаливо требует постичь его язык. Они этого не понимают и пытаются действовать силой, жесткими лучами, подобно мозгового штурма. Проблемы, требующие скорее тихого вглядывания. В ответ Солярис вызывает из их памяти то, что хотелось забыть, и мучает воспоминания. Чувство вины, охватывающие космонавтов, напомнило мне сон смешного человека Достоевского. Смешному человеку также недоступна целая вселенная, как космонавтам целостность Соляриса. Жесткие лучи, направленные в нераздельность океанического сознания, подобие ума вторгшегося в жизнь планеты, не знавшей грехопадения. Защититься планета не сумела, но здесь уже это расходится. Оборона Соляриса напомнила мне опыт двух американских психологов лет 20 или 30 назад. В большой группе пациентов, более 200, был дан препарат ЛСД. 11 человек пережили вспышку внутреннего света, подобие той, которая иногда вызывает любовь или красота. Другая группа, примерно 35 или 36 человек, испытывала острые чувства вины за какие-то свои поступки. Этот призыв к покаянию врачи поняли как болезнь и лечили ее. Остальные, около 80%, увидели нечто вроде телевизионной рекламы, яркие образы вещей. Персонажи фильма «Солярис» принадлежат ко второй группе с разной степенью чувствительности к мукам совести. Один кончает с собой, другой доходит до духовного сдвига до попытки жертвенной любви. Это высшая нравственная точка героя второй группы, и фильм «Солярис» единственный где эта точка достигнута. Я думаю, что именно вторая группа составляет большинство среди зрителей Тарковского. Искусство позволяет предчувствовать то, к чему человек отчасти уже расположен. икон захватывают те, кто в американском опыте попал бы в первые пять процентов. Они поразили Тарковского, но изнутри он умеет видеть и показывать только людей второй группы. Люди этой группы, смотря о солярии, соли и зеркало, испытывают аристотелевское очищение через страдания, едят обнаженными свои проблемы и сквозь свою боль проблески внутреннего света. Люди третьей группы способны оценить Тарковского только случайно, под влиянием какого-то потрясения. Обычно они скучают и не понимают, что сноба находят в этой тягомотине. Между тем, Тарковский блуждает от рук тайной святости и Бога, как господин к Ка в романе «Кавки. Замок». И после Соляриса поиски очистительного покаяния продолжаются в зеркале. Это прямое продолжение исповеди космонавта о неспособности любить жену, любить мать. Но перелома в зеркале нет. Я нахожу в фильме, скорее, аналог терзания героя подполья, сознание своего несовершенства, неспособность исправиться и самоказнь. А вместе с тем, то, что Достоевский понял на каторге, и отчего бежал он в миф о народе богоносцы. Люди попроще а окружающий метущегося интеллигента только жизнеспособнее его. Но в их живучести нет нравственного превосходства. Режиссер не ищет остатки фольклорной почвы, кое-где уцелевший Сказывается исторический опыт. Фольклорный народ в XX веке превратился в народную массу. Можно учиться только у одиночек, не умеющих жить, как все. У женщин, верных сердцу странному иногда, безумному по нормам массового сознания, и у некоторых детей. В фильме «Зеркало» нет противостояния интеллигенции народа. Ни интеллигенции, ни народа в старом смысле этих слов больше нет. Есть противостояние мужчин, у которых ум подавил духовную интуицию, и странных женщин, пронзающих своей хрупкой красотой. И те, и другие ненародны. Голодная женщина, продающая серьги, так же далеко от сытой женщины, покупающей серьги, как далёк от войн рукам мальчик, поворачиваясь по команде кругом на три шестьдесят градусов, противопоставляя правде и войне свою детскую правду. В обоих столкновениях с массовым человеком Тарковский на стороне чудака и чудачки. Я встречался с зеркалом не раз и всегда по-новому. Ассоциативные связи там так тонкий, что легко рвутся. Иногда одна деталь разрушает восприятие целого. При первом просмотре меня оттолкнула смерть героя от ангина. Показал, что режиссер слишком жалеет свой двойник. Только реальная кончина Тарковского поставила само смерти в ряд с предчувствиями Лермонтова и Гумилева. «Но и сегодня я не могу понять». Почему Лиза, оскорбив Машу, пританцовывает от радости? Почему именно Лиза винит Машу за разрыв с мужем? То, что она говорит, было бы естественнее в устах мужчины, оправдывающего свое предательство. И, наконец, я только в перспективе серии фильмов могу угадать в Маше черты Марии Тимофеевны Лебяткиной. Зрителю, видимо, приходится мириться со склонностью Тарковского вставлять захватившую его мысль в самые неподходящие уста. Маленькой девочке стихи об углевом огне желания, а младшему школьнику письмо Пушкину Чаадаеву. Быть может, Тарковскому иногда хочется и высказать что-то свое, исповедально, и скрыть, и исповедь. Восприятие из зеркала можно сравнить с слушанием коротковолновой передачи. Чуть потеряешь волну, и начинается шум. Но если остаешься на волне, то возникает чувство расширяющихся и расширяющихся горизонтов. За историей двух поколений мужчин, повторяющих одни и те же ошибки, открывается история всей России, и не только России. Тоскуют во тьме хрупкие люди, ожидая неополимой клубины, которая покажет им дорогу из страны рабства. На каждом шагу они уступают место грубым и жадным, и даже в интимной жизни мужчины предпочитают утонченным героиням яркую и чувственную силу. Атмосферы кошмара грубые не замечают, а хрупкие дрожат от страха. Страх унижает их. Но интеллигентское подполье становится в зеркале точкой, из которой мир смотрится без декораций. Толпы рабов бредут по дорогам войны, по дорогам истории, уязая в грязи, а потом, не сознавая свое рабство, размахивают красными книжками, требуя казни оппортунистов. То, что Во втором случае это китайцы, не меняет дело. Русской массы также манипулировали. Начинает вырисовываться образ героя нашего времени. Маша и Наталья только предчувствием. Слово родстве не приклеивается к Маше. Для юродивы она слишком изящна и недостаточно близка к ясновидению. Маша никого за собой не поведет. Она просто отказывается от выполнения команд времени. Отказывается робко без цветаевского взрыва гнева отказываюсь быть в бедламе не людей, отказываюсь выть с волками площади. И все же обвинение в юродстве значимо. Оно показывает, что Тарковский искал. На фоне сталкера, ностальгии жертвоприношения это обвинение перестает быть обвинением. Наоборот, это становится меткой, сделанной ангелом, как в пророчестве Ангел метил избранных буквой ТОВ, ДОБРО, начиная со сталкера, героя Тарковского, Юродивые, Блаженные, Святые, Дураки. Сравнительно с великими святыми они стоят только на пороге святости. Но традиция принимала их в святцы их легче любить. В самом отрицании обыденного они ближе к нему, чем святость, парящие так высоко, что к ней и подступить трудно, и непонятно, какими красками ее рисовать не случайно любимые герои Достоевского, несовершенны в своей святости, именно несовершенством своим, понятно нам и сродни нашему сердцу. Сталкеру недоступно то, что Серафим сыровский показал Матавилову, стяжание святого духа до преображения, до чувства физически ощутимого света, тепла и благоухания в холодную осень, до того, что можно взять кисти, краски и писать ангелов троицы писать спасы и вместить в линии и краски уголь, который чудесным образом начинает гореть в груди зрителя, созерцающего иконы. Удел сталкера — тоска по преображению. Это ж тоска в итальянском чудаке, завещавшем нести, укрывая от ветра негаснущую свечу и в безумце жертвоприношению. Однако фильмы неравноценны. В «Сталкере» само движение по зоне метафорично становится притча о внутреннем пути человека и захватывает всю авансцену, не только тех, кого видим, но и других, о ком только говорят. Остальные где-то в тени. А в ностальгии и жертвоприношении «Искатель» также одинок, как русский режиссер в эмиграции. Он чужой среди спокойно верующих, среди спокойно неверящих. Его смятение ни в ком не находит отклика, и сам он ни в чем не уверен. Ум толкает к веи, а сердце не верит. Парадоксальным образом, именно в зарубежных фильмах герой Тарковского ищет спасение в почве, в традиции обряда, или пытается выстроить новый обряд, опираясь на архетипы суити и жертвоприношения. Видимо, именно острые чувства беспочвенности толкают к почвенничеству. Подобие неопалимой купины встречает нас в фильмах Тарковского скорее в обычном кусте, увиденном с цветаевской интенсивностью. Картины природы иногда полны таинственной глубины. Когда в Солярисе дважды повторяется мотив водорослей, колеблемых струей воды, я вспоминаю закатный луч, протянутый Раскольникову, протянутый нашему уму, запутавшемуся в своих проблемах. В деревьях и травах. Покорных Богу просвечивают божественные энергии, как назвал это Григорий Палама, просвечивая через эти энергии сам Бог. Когда б мы досмотрели до конца один лишь миг всей пристальностью взгляда, то нам другого было бы не надо, и свет вовек бы не сошел с лица. Когда б в какой-то уголок земли вгляделись мы до сущности небесной, то мертвые сумели бы воскреснуть, а мы б совсем не умирать могли. И дух собраться до конца готов. Вот-вот, сейчас, но нам то откровение не достает последнего мгновения и громоздится череда веков. Зинаида Миркина Последние фильмы договорили только то, что было ясно у Муторковского и что в подсоветском тексте приходилось высказывать метафорически, что искусство иногда идет на пользу в прямую эту мысль можно выразить словами апостола павла где мудрец где книжник где суопросник века сего не прежатил ли бог мудрость мира сего в безумие но бог избрал не мудрых мира чтобы пострамить мудрых первое послание коринфянам глава 1 и сталкер открывает писателю и профессору заповедь Чего нельзя делать, приступая к поиску утраченной цельности? В зону нельзя входить с оружием, так же, как нельзя было грубо вторгаться в целостный Соляриса. Надо быть очень осторожным с фанатиками научных идей. Впервые это открытие сделал Достоевский, поэтому он так жесток к идейным героям, гораздо жестче, к пьяницам и сладострастникам. В XX веке открытие несколько раз повторялось. Коржавиным. У мужчин идеи были. Мужчины мучили детей. Галичем. Бойтесь того, кто знает, как надо. Персонаж жизни и судьбы Гроссмана и Конников развернул перед нами целую картину истории и сделал вывод. Ни один мерзавец не слышал столько зла, как фанатики идеи, рыцарь идеи добра. Современный мир живет в постоянном кризисе и не может обойтись без планов спасения, но сами планы становятся лекарством, которое хуже болезни. Нужно противоядие, противовес инерции интеллекта, и противовесом становится то, что иконник назвал бабьи бабьей добротой». Нужно «кихотическое», «донкихотское», «Безумное добро сердечного порыва», — сказал Юрий Айхенвальд, подводя итог размышлениям диссидентов книги донкий ход на русской почве». «Иначе нас может погубить размах целенаправленного добра». Николай Фёдорович Фёдоров когда-то определил русский государственный строй как самодержавие, ограниченное институтом юродивых. Судя по фильмам «Человек-дожжа» и «Форест-Гамп», этот институт понадобился и в Америке. Даже если удастся показать влияние последних фильмов Тарковского, что-то вдохновило американских режиссеров на их собственной родине. И у американского социолога Роберта Белла я встретил призыв удерживать деятелей от охватывающих их транса. Чудак, нашедший пору в царстве, и не от мира сего, по ту сторону идей, концепций, планов, компьютеров, интернет кажется, безумцем, юродом, Он беззащитен, уязвим, но Бог дает идиотам неотразимое обаяние. И Андрей Тарковский это обаяние чувствовал. Он сделал ее рода проводником к замку. У запертых ворот замка творчество его останавливается. Второе. Творчество Тарковского относится к широкому кругу явлений, которые Даниил Андреев назвал «вестническими» определение вестничества дается в розе мира книга десятая глава первая страницы разных изданий не совпадают по мере того как церковь утрачивала значение духовной водительницы общества выдвигалась новая инстанция на которую перелагался этот долг который в лице крупнейших своих представителей этот долг отчетливо сознавала вестник это тот кто будучи вдохновлен даймоном подобие сократовского демона вдохновителя примечание автора дает людям почувствовать сквозь образы искусства в широком смысле этого слова высшую правду и свет льющий из других миров пророчество и вестничество понятия близкие но не совпадающие вестник действует чиз искусства с другой стороны понятие вестничества близко к понятию художественной гениальности но не совпадает с ним гениальность есть высшая степень художественной одаренности большинство гению были в то же время вестниками в большей или меньшей степени однако далеко не все кроме того многие вестники обладали не художественной гениальностью а только талант андреев дает список вестников тютчев лев тылстой достоевский Чехов, Мусоргский, Чайковский, Цуриков, позднее Врубель и Блок. Прочитав список заново, я почувствовал, что со многим не могу согласиться. И сразу же пришла в голову первая поправка. Дело не только в кризисе церкви. Развивая свою мысль, Андрей вспоминал Баха, Андрей Рублёва. Да, и в древности откровение приходило не только к законодателям, пророкам, проповедникам что такое псалмы Давида, «Песнь-песни» книга, и книга Иова. Это стихи и поэмы, которые умные левиты ввели в Святое Писание. Христианство пыталось ограничить поток откровений, остановившись на Евангелиях и посланиях апостолов. Но благодатное творчество продолжалось, и у Иоанна от кристалли ангелуса Силезиуса не было только справки, В постановлении собора, примерно как у Бродского, привлеченного к суду за тунеядство, не было справки, что он поэт. И у святого Силуана не было справки, когда он написал «Я не верю в Бога, я знаю Бога». Если выйти за рамки иудео-христианской традиции, то в Индии вообще не было никаких справок о святости, никаких постановлений. Поэтов ханонизировала память хранителей традиций что такое веды индуистов андигрант сикхов это сборники стихов что такое пхаговат гита песня господа или гита говинда песня о пустуе это поэмы Новое духовное течение начиналось со стихов потом эти стихи комментировались возникали у панишады и даршаны системы религиозной философии примерно так как Философия Хайдегера, по его собственным словам, может рассматриваться как комментарий к дуинским Олеге Мрильке. Мохаммеда свира считали безумным поэтом. А потом, когда он стал законодателем, поэтическое откровение в мире ислама пробилось у суфиев. Их преследовали и казнили, но в конце концов ортодоксы примирились с суфизмом. И сегодня именно суфийская поэзия привлекает к исламу не мусульман, становится неотделимой частью мировой религиозной культуры. Организованная религия никогда не контролировала все мистики. Мистические прорывы в творчестве поэтов также же стары, как сама религия, но сегодня они приобрели особый смысл. Поэты-художники прорываются сквозь атеистическую культуру они свидетельствуют о реальности священного и вечного людям для которых бог гипотеза без которой легко обойтись миф это ложь который морочит дураков и мир освоенный умом целиком укладывается в пространство и время в этом пространстве и времени есть культура есть поэзия для какого то меньшинства поэтическое в широком смысле этого слова заменило священный это то что придает жизни смысл Я формально относился к неверующим, но травля Пастернака в 1958 году была для меня кощунством, толкнула подумать, как бороться с конщунствующей властью. В стихах я искал свою веру. В 1959 году мы вместе с Ирой и Муравьевой начали составлять молитвенник интеллигента. Начали истючего, наложили закладок в однотомник Храню их до сих пор, хотя после смерти Иры почувствовал, что этих стихов мне мало. Нужны другие стихи, чтобы заполнить дыру в сердце. Я по-прежнему любил Тютчева и Блока, также Гумилева, Мандельштама, цвета его, которых Андреев не упомянул. Но зубную боль в сердце они не залечивали, только смягчали. За одним числом прихожу к выводу, что есть «вестники» и «вестники». Одни передают только смутное ощущение священного, дарящего жизни смысл. Другие, их очень малые в XIX-XX веках, способны ответить Иову. Видимо, надо отделить вестников от предвестников. Это первая поправка, первое уточнение концепции Даниила Андреева. Второй вопрос. Что передает вдохновение вестников? Только ли вести из миров иных? Я вполне допускаю, что существуют где-то миры, более продвинутые к духовному свету, чем наш, и к нам идут импульсы оттуда, а также из миров, еще больше погрузившихся в духовную тьму. Если можно, сидя в Москве, сосредоточиться на больном колене старушки в Нью-Йорке, подлечить ее, а такой случай я наблюдал, то, видимо, некоторые импульсы передают через нераздельную вечность, минуя пространство и время и будь расстояние в несколько парсеков она ничего не меняет Я готов представить себе вторую ипостась как незыблемое вечное тождество сына Божьего страдающего воскресающего в пространстве и времени и именно это созерцать как слово без которого ничего не начало быть что начало быть но есть еще Бог, как Дух, разлитый повсюду и всюду доступный сосредоточному взгляду. Слова о мирах иных были сказаны Достоевским и означали у него примерно то, что Андреев назвал мирами просветления, мирами возмездия, по-старому говоря, небом преисподней. И Андреев представил себе наряду с этим множество физических миров. Но живой опыт Андреева не укладывается полностью ни в то, ни в другое. Его проживание на реке Неруссия 29 июля 1931 года не открыло ни земных миров, только землю, но как сияющее целое как мир повседневного опыта, подсвеченный изнутри и Это было взглядом на грешную землю с высоты более чем птичьего полета, когда темные подробности отступали и все слилось в сияющем единстве. Переживание описывается в «Розе мира», книга 5, глава 2. Цитируется в моей книге «Страстная односторонность и бесстрастия духа». Страницы 284-285. Это не весть из миров иных, это взгляд в глубину до бессмертия и вечности здесь, теперь. Когда б мы досмотрели до конца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 свое знание Бога, а не только надежду на это знание. Вестник не устает в небе, он чувствует себя там, как дома. Другое дело предвестник, его взлеты только проблески. Бессмертную картину проблеска нарисовал Тютчев. Эфирную струёю по жилам небо протекло. И сразу затем падение утомительной сны. Мы в небе скоро устаем, и не дано ничтожной пыли дышать божественным огнем. Гении XIX века, названные Андреевым, почти всегда только предвестники, а квестником из тех, он называл, ибо отнес Рублева, Баха с некоторыми оговорками Достоевского, в XX веке Тагора, Рильки, самого Андреева. Предвестники устают в небе, только тоскуют по нему и не умеют добраться или кружатся у закрытой двери, подобно кавке. В этом ряду я вижу творчество Тарковского. Он сделал то, что мог, и оставил в наследство поставленную задачу не только перед художественными гениями и талантами, но и перед каждым человеком. Ибо главное выходит за пределы искусств Главное не то, как высказать. Многие духовные гении молчаливы или косноязычны, а само переживание, сама встреча со священным. У святого Силуана никакого мастерства не было, но он обошелся без мастерства, без искусства. И напротив, самое большое мастерство не заменяет встреч иногда он прямо ей мешает. Защита Лужина замечать например, бегство от своей духовной задачи, прикатая искусством игры в шахматы. От этой задачи нам, однако, никуда не уйти, если мы хотим сохраниться, каждый как личность и Россия как ветвь мирового духовного развития.